И если Красная Армия теряла карты в таких количествах, если сами начальники военно-топографической службы между собой расходятся в оценке потерь, если разница в оценках в 100 миллионов, а то и больше, то давайте же согласимся, наготовили много. Столько наготовили, сколько никто никогда не готовил. Давайте же согласимся, что кое-что и у нас к войне готовили. Итак, проблема описана с разных точек. германскими военными экспертами-топографами во время войны, бывшими германскими солдатами через много десятилетий после войны, советским генералом, который непосредственно сам руководил топографической службой во время войны, и другим генералом через полвека после случившегося. Результат 1. Нигде в мире не было ничего подобного ни по организации, ни по объёму, ни по размаху, ни по качеству. Советский Союз имел лучшую в мире топографическую службу, которая наготовила просто невероятное количество карт для грядущей войны. Генерал Кудрявцев и все подчиненные ему топографы готовились к войне так, как никто в мире не готовился. Они запашли столько карт, сколько никому даже и не вообразить. За это у Сталина не могло быть претензий к генералу Кудрявцеву, и расстреливать за предвоенную работу его нельзя. Награждать надо. Но возникает вопрос: зачем же вывезли карты в приграничные районы? За то, что заготовил столько карт, расстреливать генералов нельзя, но за то, что вывез их к границам, расстрелять? Велика ли разница? Ничего не делал перед войной и карт не заготовил, или карты заготовил, но разместил там, где они сразу все погибли. Результат один: карт нет, и потому катастрофаны плывают на катастрофу. Потому войска гибнут миллионами, потому город за городом сдаём. Потому территорию отдаём миллионами квадратных километров и население десятками миллионов. От чего же Кудрявцева не расстреляли за столь неразумное размещение карт? Ужасно люблю наших генералов и некоторых военных историков. Это удивительные люди. Самые сложные проблемы могут объяснить просто понятно до хотчего. Неоправданно разместили И всё, и с нита проблема, и дискуссия не разгорается. А я зову своего читателя представить ситуацию, вообразить, как такое могло случиться. Итак, приходит перед самым германским нападением генерал-майор Кудрявцев к своему непосредственному начальнику, генералу армии Георгию Константиновичу Жукову. Георгий Константинович, я решил все наши запасы карт прямо на германскую границу двинуть. Ух ты, здорово. А зачем, Марк Карпович? Да просто так, Георгий Константинович. Ударило в голову. И никакой причины не придумал. Затрудняюсь, Георгий Константинович. Днями думаю, ночами думаю, никак причину придумать не могу. Просто решил их все туда отправить и там держать, без всякой надобности и без причины. Все 200 миллионов. Немец ударит, все карты разом и попадут к нему в лапы. Правильно? Правильно, Марк Карпович. Но ну так я прикаса отдаю, Георгий Константинович. Валяем Марк Карпович, вывози все наши запасы карт прямо на самую границу, в непосредственную близость. Смешно? Но не я придумал такую ситуацию. Этот мною выдуманный диалог прямо следует из официальной версии нашего родного генерального штаба. Вот просто так взяли и просто так неоправданно все карты на границу вывезли без причины. Большие начальники в Министерстве обороны, в Генеральном штабе, в высоких научных учреждениях сами 50 лет дурачками прикидываются и нам предлагают поверить в то, что генерал Кудрявцев был полным идиотом. Глава самой лучшей военно-топографической службы мира, самый лучший военно-топограф в мировой истории, наград вешать некуда, на груди не умещаются. И вдруг с бухты барахты взял... И все результаты многолетних трудов загубил. Все запасы карт прямо к германским границам задвинул. И даже причину забыл придумать, зачем это нужно. Хорошо. Поверим официальным историкам. Кодрявцев идиот. Но они предлагают нам поверить в то, что и Жуков был полным идиотом. Именно начальник Генштаба Жуков отвечал за все карты. Без его разрешения ни одной тысячи тонн карт Ни одного эшелона, ни одного вагона с картами на границу не двинешь. Нужна подпись Жукова или в крайнем случае устное распоряжение. Но Кудрявцев все карты Красной армии на границу отправил, а Жукову и дела нет. Жуков понятия не имеет, чем занимаются непосредственно ему подчиненные генералы. Ладно, поверим мы в это. Кремлёвские историки нам предлагают поверить в то, что Жуков был мягкотелом слабохарактерным человеком. Все карты на границе погибли из-за отсутствия карт, армия гибнет и отдаёт противнику полстраны. А Жуков Кудрявцева за это не то что не расстрелял, но даже и выговоры не объявил, и даже в своих мемуарах плохим словом не помянул. Ладно, поверим. Жуков был слабохарактерным. Официальные историки нам предлагают поверить в то, что и товарищ Сталин был добрым, ласковым дяденькой. Из-за отсутствия карт в 1941-м гибнет страна, мировой коммунизм и великое дело мировой революции. Гибнет сталинский режим, судьба самого Сталина на волоске. А у Сталина ни к Кудрявцеву, ни к Жукову претензий нет. А ведь командиры полков, бригад, дивизий, корпусов, командующие армиями и фронтами требуют, кричат, настаивают, вопят. «Товарищ Сталин, дайте карты!» Без карт воевать невозможно. А товарищ Сталин Кудрявцева не расстреливает и Жукова не трогает. И товарищ Берия не спешит. А товарищ Сталин на Кудрявцева и на Жукова знаки ордена вешает. И всё это у нас просто объяснено: ошибка, просчёт, не подумали, неоправданно разместили. Интересно, что сам Жуков в своей книге описал массу всякой чепухи. привёл тысячи имён, дат, фактов, которые можно было смело опускать. Они никому не интересны и к делу отношения не имеют. Но вот вопрос о топографических картах, за которые Жуков отвечал лично, он обошёл Лихимков валлерийским манёвром. В представлениях к награждению полковочискими орденами это формулируют так: смело и решительно обошёл очаг сопротивления, не ввязываясь в затяжные бои. И ни один официальный историк не осмелился при жизни Жукова задать ему неудобный вопрос о топографических картах. Но и после смерти Жукова вопрос не поднят. Сколько благородной ярости доктора и кандидата обрушилено на меня и мой ледакол. А вам бы, товарищи, эту ярость вложить в вопросы к великому полководцу. Не я, а он десятки миллионов народу перемял, перепортил просто из-за того, что не было карт. Просто из-за того, что топографические склады неоправданно расположили в непосредственной близости. Никто Жукова не досаждал. Никто ему вопросов неудобных не задавал, а Жуков, естественно, на них не отвечал. И потому позор сорок первого года Жукова как бы не коснулся. Он велик, он мудр и могуч. Он Москву отстоял, и Ленинград на Георгие Константиновиче Жукова Никто плохого не подумает. Он чист. Но позор разгрома не смыт. И если этот позор не пал персонально на чью-то голову, то пасть ему куда-то было надо. И он пал на все наши головы. И гуляет по миру мнение. Ах, как глупы эти русские! Ни на что они не способны. И воевать не способны. И пусть не обольщаются украинцы, казахи, евреи или татары, Когда иностранец говорит про глупых русских, он всех остальных тоже в виду имеет. Позор пал не только на русские головы, но и на головы всех народов бывшего союза. Все подвиги нашего народа заслонены тысячами позорнейших фактов начала войны, которым нет объяснения, кроме нашей всеобщей фантастической тупости и глупости. Над нами смеётся мир, над всеми Но не мы все отвечали за расположение топографических складов, аэродромов, командных пунктов, запасов жидкого топлива, сотен тысяч тонн боеприпасов и прочего и прочего и прочего. Отвечал за всё это генеральный штаб и персонально его начальник, генерал армии Георгий Константинович Жуков. Поэтому предлагаю, коли бы давайте Жукова Георгия Константиновича публично назовём идиотом. Сдёрнем с постаментов его изваяния и расшибём их в куски, либо давайте вместе искать причину, ради которой хранилище карт, а также штабы, узлы связи, горы кожаных сапог, эвакуационные госпитали и всё прочее оказались в непосредственной близости, оказались там, где были потеряны при первом соприкосновении с противником. Одно из двух. Найдём объяснение непонятных действий Жукова, Кудрявцева, Сталина, Ватутина, Василевского, Берия и прочих, и объявим его злым гением, или не найдем причины его действий и объявим дураком. Но в любом случае пора позор разгрома снимать с головы нашего народа. И если все упирается в глупость, то пора позор возложить на какую-то глупую голову персонально. Не можем мы позволить кремлевской пропаганде чей-то персональный просчет или преступный замысел, перекладывают на наш народ, на всех нас и наших потомков. Если мы не разберёмся, кто именно виновен в позоре и ужасе сорок первого года, то так всем нам и ходить в дураках, и детям нашим, и их внукам.